Три желания Мабрур отошел от стоянки, чтобы облегчиться и немного выдохнуть. Эти верблюды доконали его. Вот уже четыре недели он брел в компании мерзопакостных животных по великому шелковому пути. Путь этот, пролегающий среди пустынь и гор, должен был окончиться в славном городе Тирия, что стоит на берегу Средиземного моря. И сулил путь Мабруру невиданное обогащение, ибо таких специй, как у него, не было ни у одного купца из каравана. А после утомительного похода он осядет в Самарканде, возьмет себе двух жен и будет важным и уважаемым торговцем с лавкой на центральном рынке. И самое главное, он больше никогда, никогда-никогда не приблизится к верблюду даже на сто шагов. Из мечтательного оцепенения его вывел странный звон, который никак не мог сопровождать излитие жидкости в песок. Посмотрев вниз, купец увидел, что мучится прямо на древнюю лампу, бок которой обнажился из-под песчаного завала. Отвернувшись и спешно заправившись, Мабрур, ничуть не брезгуя, раскидал ногой песок и схватил лампу. Позеленевший силуэт с изящным горлышком Намекал на древнее происхождение, а таинственные знаки на боках разжигали любопытство. Купец палил трофей водой из фляги и потер рукавом, чтобы смахнуть остатки своей невнимательности. Вдруг из горлышка повалил дым. Это было так неожиданно, что мужчина отшатнулся, выронил лампу из рук и упал на пятую точку. Дым становился все гуще и, наконец, оформился в белесую фигуру старца в тюрбане. «Изыди, шайтаново отродье!» — замахал руками Мабрур. Он, конечно, повидал многое за свою жизнь, но чтобы призрачные старики вдруг появлялись из узкого горла масляной лампы и смотрели на тебя с пренебрежением, такого еще не было. Ну положим не шайтаново я а огненное. Огненное? Это как? Я джин. Мое имя Шауай. И тебе удалось удивить меня, смертный. У удивить? Мабрур начал заикаться. Столь причудливым образом меня вызывают впервые. Обычно мне приносили жертвы. Иногда даже человеческие. Порой меня окропляли кровью заклятых врагов и близких друзей. Все ради того, чтобы я проявил чуточку благосклонности. Твоя же бесцеремонность удивила и даже повеселила меня. Так что три желания твои. Это... П -п правда? Я действительно могу загадать три желания? Любые? Маброж был настолько шокирован, что даже не извинился. Да, кроме, разумеется, тех, которые увеличат количество желаний. А то я знаю вас, жадных людишек. Вам только дай волю, как вы пожелаете солнце, а мне потом выполняй. А что, уважаемый Шауай, вы и солнце с неба сможете достать? Скажем так, я смогу организовать встречу с солнцем, только вот вряд ли кто-то обрадуется этой встрече. Слушай меня внимательно, смертный, ибо два раза я повторять не буду. У тебя действительно есть три желания, но есть и правила. Первое. Все желания нужно загадать сразу. Ждать много лет не получится. Будь умным. Каждое желание мне придется чем-то сбалансировать ибо не в моей власти значительно склонять чаши весов мироздания. Будь умеренным и помни, чем бескорыстнее будут твои желания, тем больше шанс, что у них не будет негативного эффекта лично для тебя. Я смогу намекнуть, чем будут сбалансированы твои блага, и у тебя будет возможность от желания отказаться. Так что будь мудрым, Столько условий, Шауайбек, даже не знаю, как быть, будь умным, умеренным, мудрым и старайся избегать корысти. Хм, я обещал не повторять и сразу же повторил: Столетия одиночества явно не идут мне на пользу. Итак, я хочу, я хочу, вот! «Я хочу золота столько, чтобы оно было размером вон с того верблюда!» «Это корыстное желание», — вздохнул Джин, «но довольно частое и простое в исполнении. Далее я хочу, чтобы... чтобы Зулейка и... и... Альфия вышли за меня замуж». «Обе?» «Да!» «Тоже корыстное и тоже простое! Третье желание!» «Ох! Пум-пум-пум!» От жадности и нетерпения Мабрур начал пританцовывать на месте. Нелепые мысли лезли в его голову и мешали думать. Сначала он подумал, что было глупо желать золота размером с верблюда, когда можно было пожелать золота размером с гору, Вторая мысль была о том, как правильно было помочиться до того, как ему поставили столь сложный выбор, ибо в таком судорожном азарте было чревато осрамиться перед божественной, а вернее огненной сущностью. «Придумал! Придумал! Вот что я еще хочу! Хочу уметь считать в уме без ошибок! Вот!» «Интересное желание, признаюсь!» «Такого я еще не слышал. Тоже корыстное, но хотя бы оригинальное. С первым желанием все ясно. Будет тебе твой золотой верблюд. Но повлечет он за собой лишь неудобство. «Не вижу подвоха», — проговорил Мабрур. «Увидишь», — ухмыльнулся Джин. «Второе тоже сделаем без проблем». Только вот насильно мил не будешь. Меня это мало волнует. У них богатая приданная, и сами они красавицы. Что ж, тогда и на третье желание у меня есть замечание. Где-то убыло, где-то прибыло. Слишком загадочно вы говорите, Шуайбек. Таков наш джинный промысел. Так что? «Будешь ли ты отказываться от каких-то желаний, смертный?» «Нет, все мои желания справедливы, и я готов к их последствиям». «Что ж, тогда вот тебе мой наказ. Когда я уйду обратно в лампу, забрось ее подальше. Только после этого желания начнут исполняться». «Понял?» «Да». Да будет так! Джин хлопнул в ладоши и исчез. Мабрур еще несколько секунд внимательно смотрел на лампу, затем схватил ее и, разбежавшись, подобно метателю диска, запустил ее в полет. Лампа очертила мерцающую дугу на фоне гор в закатном небе и с глухим стуком упокоилась на земле вдали от стоянки верблюдов. Развернувшись, он пошел к своим. Те смеялись и ели из котелка, как будто ничего и не произошло. Мабрур осторожно обошел вокруг стоянки, но прикопанного золота нигде не нашел. Купцу даже на мгновение подумалось, что вся эта история с Джином ему просто привиделась. Правда, мысль эта испарилась, когда он увидел, что его самый мерзкий верблюд по имени Зимбо стоял удивительно смирно. Подойдя к нему поближе, Мабрур потерял дар речи. Верблюд превратился в литую статую из чистого золота, а глаза его стали рубинами. Ай да шауай бег! Не обманул! Десятью годами позже купец Мабрур без удовольствия рассказывал близким о своих приключениях. Статуя верблюда действительно принесла ему только проблемы. Когда про нее поразнали другие караванщики, его чуть не убили, и ему лишь чудом удалось уговорить их поровну разделить деньги от продажи статуи в Тире. Учитывая, что эту статую нужно было как-то тащить, те деньги, которые он заплатил остальным за использование чужих верблюдов как тягловой силы, доход от продажи едва покрыл. По счастью, он сразу догадался выковырять из глазниц рубины. На торговой площади Тира Его постиг новый удар. Научившись блестяще считать в уме, он потерял главный навык торговца — умение торговаться. Специи он продал по очень умеренным ценам, да и в сделке с верблюдом, как потом выяснилось, сильно продешевил. После возвращения в Самарканд он встретил у дома двух сватов, которые пришли обсудить возможный брак. Жены принесли ему большое приданное, но не принесли счастья. Обе бесконечно пилили его и, казалось, даже объединились в союз, целью которого было скорейшее свидание Мабрура с Алахом. Потеряв умение торговца и жизненный покой, Мабрур тихо угасал в своем доме возле центральной торговой площади Самарканда. Когда сын спросил его, обратился бы он к джину с такими просьбами снова, тот скупо ответил, что просто помочился бы на лампу и ушел. Спустя пару столетий верблюжья стоянка разрослась, дотянулась до реки и превратилась в городишко с двумя постоялыми дворами. Соседство с городом Талхизом и огромным живописным горным хребтом сослужило стоянке хорошую службу. Сюда все чаще стали захаживать постояльцы, и одним из них стал бродячий поэт Акмаль. Он скитался по свету уже десять лет, и кормился своим ремеслом. Начинал он всегда с песни о себе, о том, как полюбил первую красавицу в своем городе. Та долго не отвечала его ухаживанием. Потом, когда он прислал сватов, ответила, что будет с ним только при одном условии. Это условие было заведомо невыполнимо, поэтому Акмаль и выбрал для себя такую карьеру. Бродячий поэт, всегда был одинок, но при этом всегда как бы в обществе, что позволяло не сойти с ума. Спев весь свой репертуар в одной из таверн, Акмаль получил две бронзовые монеты. До Рамадана оставалось еще пару дней, алкоголь был не в запрете, так что поэт выпил несколько чарк вина и отправился на прогулку. Полная луна озаряла небосвод. Звезды величаво мерцали и, казалось, приглашали пройтись по небу. Заглядевшись на причудливые внеземные сигналы, Акмаль даже не заметил, как вышел за пределы стоянки и дошел до холма у маленькой речушки. Присев на холм, он резко одернул руку, его что-то кольнуло. Посмотрев захмелевшим взглядом под руку, он увидел, что виновницей болевых ощущений оказалась древняя лампа, носик которой торчал из земли. Акмаль улыбнулся вспомнив недавное стихотворение, сочиненное им самим. «Коль скоро ты выпил две чарки вина, Скорее же выпей и третью. Случится плохое, и ее в том вина, Но раз уж печаль, долакаешь до дна, Будешь счастье вытаскивать сетью». Особого смысла в куплете не было. Каждый находил в нем что-то свое. Кто-то считал, что вино снимает ответственность, Иные рассуждали, что после черной полосы всегда наступает белое, а вино просто помогает переждать. Акмаль уже просто нравилась рифма. Но факт оставался фактом. После трех чарок вина он обнаружил древнюю вещицу, которую, возможно, получится удачно продать на базаре. Он ощупал рифлённую поверхность лампы и протёр ее рукавом, чтобы посмотреть, что же там изображено. Джин появился незамедлительно. Представившись и рассказав о правилах, он внимательно посмотрел на того, кто потревожил его покой и изрек. «Сейчас, похоже, будет очень глупое желание». «Уважаемый Шауай, у меня будет только одно желание, но вряд ли вам удастся его выполнить. Попробуем. Расскажи о нем, смертный. Я хочу прогуляться по луне». Джин прикрыл веки и покачал головой. Поэт продолжил. «Я обещал своей невесте, что вновь приду к ней свататься, когда мне удастся пройтись по луне. Ты можешь просто пожелать, чтобы она вышла за тебя замуж. Но нет, выйти замуж и любить — это разные вещи. Тут не поспоришь. Ты можешь пожелать, чтобы она тебя полюбила». «Откат за такое желание будет сильный, но я вижу, как для тебя это важно, и, пожалуй, ты мог бы с этим справиться». Акмаль несколько секунд боролся с искушением, затем покачал головой. «Нет, мой дорогой Джин, так тоже не пойдет. Она поставила условие, чтобы я доказал свою любовь, и если я нарушу это условие, то все наши отношения будут искусственными, ненастоящими» тогда, полагаю, предлагать ей соврать. Это уж совсем не вариант, да? Да. Что ж, видно, что ты человек благородный, и корысти в тебе не наблюдается. Я могу выполнить это твое желание, но должен тебя предупредить, загадывать другие не имеет смысла, и я хочу, чтобы ты хорошенечко обдумал, почему я так говорю. Мне все равно. Если все то, что я сейчас вижу, — не пьяный бред, это мой единственный шанс исполнить свою мечту. Акмаль улыбнулся и взглянул на свои сапоги. Они были ярко-желтого цвета. Будет забавно ходить желтыми сапогами по желтой луне. Хорошо, тогда выполни и мою просьбу. Когда я исчезну, пожалуйста, брось лампу в реку. «Вы, смертные, стали слишком часто меня беспокоить. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. После того, как ты это сделаешь, твое желание исполнится. Еще раз прошу, ты точно уверен?» «Абсолютно. Да будет так!» Джин хлопнул в ладоши, превратился в пар и иссяк в горлышке лампы. Покачиваясь, Акмаль встал с холма, бережно взял лампу и отнес ее к реке. Задумчиво посмотрев на отражение Луны, поэт бросил сосуд в реку. Раздался тихий всплеск, и Акмаль исчез с поверхности земли, отправившись выполнять глупую прихоть красавицы, чей жизненный путь оборвался пять лет назад. Ну что ты за Акымак? Понабрали по объявлению. Вот туда, лопатами, туда! задорно кричал разовощекий рабочий Димка, за рычагами нового чуда, советской промышленности, экскаватора. Несмотря на то, что он был моложе почти всех согнанных из села на работы, Димка пользовался среди крестьян уважением, так как был незлобив и умел управлять огромной железной машиной. Абиш с неодобрением покачал головой и продолжил копать. От партии в рамках работ по индустриализации региона была поставлена задача расширения русла реки. Рабочие трудились на заводах, а вот крестьяне урожай уже собрали, поэтому на работы привезли именно их. Авиш был кем-то вроде советника старосты села и отличался легким, веселым нравом. Но за своих он был горой, и ему не нравилось, когда всякие юнцы обзывали его односельчан «дураками». Вода плеснула ему на ботинок, он немного отступил назад и увидел, что на берегу что-то блестит. Оглянувшись, он засунул блестящий предмет в свою котомку и решил, что рассмотрит его позже, после окончания изнурительной смены. Когда наступил вечер, Абиш тихо вышел из барака, в который определили его односельчан, и понес лампу, а он уже понял, что это лампа, в город. Не дойдя до ломбарда, Он остановился возле газового фонаря, чтобы рассмотреть предмет получше. Лампа явно обладала антикварной ценностью. Не продешевить бы! Крестьянин заботливо оттер налипший на бок лампы кусок грунта, как вдруг та задымилась, седовласый старик в старомодном одеянии материализовался перед новоиспеченным строителем коммунизма. «Здравия желаю!» Абиш был настолько удивлен, что все мимические морщины на его лице разгладились в едином порыве. А вы товарищ кто? Джин я. Можешь называть меня Шауай. Джин это как шайтан? Вообще-то нет. Шайтаны это злые духи, а мы духи огня. Я решительно не понимаю, почему нас постоянно путают. Ладно, «И что вам от меня надо, товарищ Шауай?» «Да, в общем-то, ничего. Обычно это вам, смертным, от меня что-то надо. Желания всякие исполнять. А вы, товарищ, и правда можете?» «Могу, конечно. Выполню три любых желания. Потом снова спать. Но тебе, товарищ, слово-то какое интересное». «Надобно учесть, что каждое действие порождает противодействие, и каждое корыстное желание будет иметь не очень хорошие последствия». «Допустим, а что же вы будете делать с бескорыстными желаниями?» «Зависит от масштабов». «Что ж, тогда вот мое первое желание. Хочу коммунизма на всей планете». «Чего?» Джин впервые за все время своего существования был озадачен. Имея доступ к наосфере, он в целом мог представить себе любой предмет и получить представление о любом понятии. Но коммунизм в мозгах разных людей принимал настолько разные формы от светлых райских кущ до красной обители ифритов, что Шауаю пришлось уточнять, что имеет в виду этот конкретный смертный. «Коммунизма? Ну...» Обиж замялся. Он был смекалистым человеком с хорошо подвешенным языком, но, увы, крестьянскому прошлому и настоящему сопутствовал недостаток образования. «Как говорили мои соратники, бойся своих желаний. Если не можешь внятно сформулировать, чего хочешь, лучше этого не желать». «Ну хорошо». «А вот если я, например, пожелаю, чтобы все стали богатыми...» «Материально или духовно?» — уточнил Джин. «Ну, скажем, духовно. Духовно все и так богатые. Вопрос только в том, что каждому нужно раскрыть свой потенциал. А если материально? Вряд ли это что-то изменит». Ценности станут менее ценными, а человеческая природа в любом случае потребует борьбы за власть. «Кажется, товарищ Шауай, что вы просто морочите мне голову, и никакой вы не джин. Если ты сомневаешься в серьезности моих намерений, смертный, загадай какую-нибудь мелочь, которую я смог бы исполнить прямо сейчас. У тебя останется два желания» но ты подойдешь к ним ответственно. «Хорошо», — засмеялся крестьянин. «Я хочу бараний шашлык прямо сейчас». «Исполнено!» — хлопнул в ладоши Джин и достал из рукава халата отруманивающий ароматный горячий шашлык на деревянном шампуре. Забрав шампур, Абиш прищурился и внимательно осмотрел фигуру старца. «Что ж!» — Товарищ Шауай, да ты ешь, ешь, друг, а то простынет. — И в то же мне будет такое кофытное жевание? — спросил мужчина, впиваясь зубами в сочное мясо. — Я тебя умоляю, товарищ, разве же это корыстное желание? Считай, получил его даром, но дальше будь серьезен. Обиж задумался. С одной стороны, он хотел добра для как можно большего количества людей. Но дееспособность правильно сформулировать мысль удручала его. Наконец, отбросив шампур на обочину, он посмотрел в глаза Джину. «Мир полон войн, и я чувствую, что моему отечеству вновь грозит большая война». «Не могу ничего сказать об этом, но войны всегда были и будут». Тут ты прав. Я хочу, чтобы СССР победил в своей следующей большой войне. Что такое большая война? Не знаю. Ну, например, такая, которая затронет не меньше половины наших семей. Хорошо. Я понял. Желание корыстное в той же степени, что и бескорыстное. Я услышал и принял его. Откат будет чудовищным но желание будет исполнено. Ты согласен? — Да, — твердо ответил Абиш. И я придумал свое последнее желание. Я хочу, чтобы мой первенец стал большим человеком. — Поясни, смертный, что ты вкладываешь в понятие большим, а не то я просто сделаю его очень толстым. — Ну, ну, ну... Это, ай, шайтан, о, придумал, чтобы он был настолько полезен обществу, что его именем назовут город при жизни. Интересное определение. Что ж, хорошо, это весьма корыстное желание, но поскольку направлено оно не на тебя, страдать тоже будешь не ты, а другие. «Много других людей, но именем твоего сына действительно назовут город. Согласен?» Абиш молчал две минуты, но потом понял, что своя рубашка ближе к телу, и кивнул. «Да будет так!» Джин щелкнул пальцами. «СССР выиграет свою следующую большую войну, а твой сын станет большим человеком» настолько большим, что в его честь назовут целый город. Близкие ему люди не будут страдать, но очень многие будут, и переименование города ознаменует его конец. Чтобы твои желания исполнились, товарищ, возьми лампу, выйди за пределы города и выкинь меня в безлюдной степи. Дверь барака скрипнула, когда розовые лучи света облабозали горную гряду. С легкой улыбкой на губах крестьянин Абиш Назарбаев прошел мимо ворочающихся односельчан и лег на свой топчан.